Анна Федотова. Сердце владыки моря. Хроники Альвой 2. Аннотация. У Мирославы есть дар видеть вещи и сны и слышать драконов. С тех пор, как она вернулась из Львои, прошел год, и девушка многое бы отдала, чтобы снова попасть в мир эльфов, снова встретиться с Дариэном. И вот, она во вольвое Но её окружают ни зелёный мир земли предков, не уходящие в небо скалы восставших земель, а покрытые плесенью стены темницы. Сон, где Мирослава видит смерть любимого, заставляет ее на ходу построить план побега и не оглядываться. Однако от могущественной колдуньи не просто скрыться. Она пытается убить Дарена. И Мирослава хочет быть рядом с ним и если понадобится, защищать с мечом в руках. Неспроста же она тренировалась целый год. Только вот нападение призрачного войска, против которого меч бессилен, заставляет задуматься, а не отправиться ли в далекую цитадель и обучиться магии, чтобы противостоять колдунье. Но это только начало. Кроме колдуньи Героям угрожают фаморы, чудовища из морских глубин, а сам владыка моря вот-вот обрушит свой гнев на эльфийские земли.